Глава 10. Андрей Шереметов очнулся в госпитале через неделю после боев в джунглях. Его сильно контузило, он долго не мог сообразить, где он и вспомнить, кто он. У его кровати сидел тучный генерал с богровым лицом, который явно обрадовался, увидев осмысленный взгляд Андрея. Генерал терпеть не мог дальнейшие перелёты. Тропики вообще ненавидил. А ему пришлось несколько дней коลิсить по всем бразильским госпиталям, в надежде найти среди неопознанных, контуженных, потерявших память раненых сына советника Шереметова, без которого ему приказали в Москву не возвращаться. И поэтому меньше, чем через час после того, как главврач госпиталя махнул рукой и заявив только под вашу личную ответственность, подписал документы, Обколотого с натворным Андрея погрузили в самолёт. Следующий раз он начался уже в Москве, увидев над собой лицо матери, осунувшееся, бледное, постаревшее, Андрей понял, что война для него закончилась.